«Ты знал?» «Нет», — покачал головой Петр Семенович, самого как обухом по затылку. «Может, так, а может и не так. Может, юлит, Петр Семенович. В чужую душу не заглянешь и ничего там не разглядишь, хотя даже с фонарем. Что теперь будет?» «Показательная порка». «Догадываюсь». Личный состав выстроили во внутреннем дворе. Все догадывались, зачем. Перед строем поставили отказников. Чуть подальше вывели воров, которых из зон выдернули. Вперед вышел партизан, перебрал какие-то бумаги, глянул из-под лобби, скомандовал. — Фролов! — Ну, чего молчишь? Отвечай, как положено. — Я, Фролов. — Добегался, сукин сын. — Теперь слушай. Партизан поднес к глазам бумагу. — Твой отец, Илья Фомич. 1893 года рождения. Старший брат Николай Ильич Фролов, средний брат Семен Ильич Фролов, приговорены к высшей мере наказания. По статье Ходатайства о помиловании отклонены, приговор приведен в исполнении 10-12». Вот соответствующий акт и приложенные к делу фотографий Младший брат Алексей Ильич Фролов получил 20 лет лагерей по 58-й статье с отбыванием вас о Фроловы, сестры Авдотья, Елена, Марфа и мать Зинаида Кузьминична лишены всех гражданских прав и отправлены в ссылку в Казахстан. Вся недвижимость и имущество изъяты в пользу государства. Дети, не достигшие десяти лет, определены в детские дома и колонии. Стоят отказники, головы склонив. Из-за них гнезда родовые в прах рассыпались». По их вине отцы с братьями жизни лишились. Харитонов. Твой отец, Харитонов Флор Игнатьевич. Братья. Сестры. Свояки. Второй список. И следующий. Толпятся в сторонке воры. Переглядываются настороженно. Такие, значит, здесь порядки. В сравнении с ними любая зона — дом родной. Понимают, что не пугают их, когда грозят в парашу окунуть, что слова здесь с делом не расходятся. И если тут своих не жалеют, то для них заступников точно не найдется. Зачитаны списки, но не закончен расчет. — По порядку номеров. — Первый, второй, третий. — Каждый десятый. Выйти из строя. Шагнули бойцы вперед. Замерли. Лица бледны, губы сжаты. Проходили уже. Знают. Следуя принципу круговой поруки, наказанию подлежит не только виновный, но и его подразделение. Не распознали врага, не остановили — значит, будете отвечать. За него. Пауза. Длинная, страшная. Объявляю приказ. У каждого десятого бойца будет взят под стражу и отправлен в лагерь отец, либо кто-то из братьев, либо, за неимением таковых, сестры или мать. Лучше бы каждого десятого расстреляли, чем вот так. Так ведь и без этого не обойдется. Кроме того, из их числа двое будут подвергнуты в высшей мере наказания. Кто именно, определит жеребий. Так что пускайте, мужики, шапку по кругу. С ненавистью смотрят бойцы на отступников, из-за которых их близкие пострадают. Горюшка через край хлебнут, а кто-то и сам теперь жизни лишится. — Кто готов привести приговор в исполнение? Шаг вперед! Стоит строй, не шелохнувшись. — В своих ведь стрелять придется. С ними из одного котла хлебали, на койках рядом спали. Да и в чум их вина? Не к врагу же они перебежали. Сталин вон после войны всех дезертиров помиловал и даже полицаев, на которых крови не было, а тут, повторяю, добровольцы, шаг вперед. Но никто, ни один с места не сдвинулись. Смотрит на них Петр Симонович, понимает, что хотя это и не открытый бунт, но тихий саботаж, который следует в зачатке подавить, пока он в открытое противостояние не перерос. Дашь сегодня слабину? Завтра они солдатские комитеты начнут выбирать, командиров на штыки поднимать и по домам разбегаться. Не может армия без дисциплины. Не могут они в их положении казацкую вольницу допустить. Подозвал командиров. Нужны какие-то разъяснения или всем все ясно? Ковторанг. Как божий день. Если теперь над ними верхний взять, они на шею сядут и ножки свесят. Проходили, знаем. Молчаливое неповиновение командиру — тот же бунт. Когда действуй, Ковторанг, у тебя авторитет и глотка луженая. Не справишься — в их строй встанешь, как на фронте. Все так. Командирский хлеб на войне тоже не без горчинки. Пригонят тебе роту новобранцев, которых только что от Титьки Мамкиной военком оторвал, и прикажут высотку брать. Погонишь их матом, пинками и прикладами на пулеметы, а они на первой колючке сопли и кишки гирляндами развесят, и в воронках, маму вспоминая, в комочки свернутся. Может, треть только живыми в окопы вернется. И вроде нет твоей вины. Первый бой тут кто угодно в штаны наложит. Но только кого это волнует? Был приказ, который не выполнен. Иди-ка сюда, командир. Оружие на стол, погоны с плеч долой и топай под военно-полевой суд, а после — к стенке или в штрафбат. Потому что не справился, не смог, не взял высотку, с которой теперь фриц мины кидает и пулеметами стрижет, уже других, новых бойцов с грязью мешая. И вина в этом твоя. Встал ко в таранг, ножки расставил, кулаки как гирь висят, глаза кровью налиты, чисто бычок. Значится так, бойцы. Шуры муры разводить с вами мне некогда. Я вам не мамка. Слюни с губ слизывать не стану, и попки подтирать тоже. Если это бунт, то подходи по одному ответку держать. Гавторанг поднял пудовый кулачище, которым запросто с одного удара консервы в лепешку мял. — Ну, кто готов в открытую? Молчат бойцы. — Чего сопли жуете? Нет героев лоб в лоб сойтись. Или вы языки друг дружке в жопу засунули? Герои, маму в вашу заузду, разнежились на простынях крахмальных. Забыли службу. Дисциплина — основа армии. — Мы не армия. — Кто сказал? — Иди сюда. Чего за спинами прячешься? — Вышел боец. — Повтори, что произнес. — Мы не армия. Мы вообще непонятно кто и зачем. — Не армия, говоришь? — А кто? Банда урок недорезанных? — Ну тогда давай как в банде, по их правилам. И кафтаранг, слово больше не говоря, пнул бойца, не жалеющий, мыском ботинка между ног. И когда тот от боли и неожиданности согнулся, ударил снизу в скулу так, что тот как мячик метра на два отлетел, затылком в асфальт впечатался. Подскочил, насел сверху, глаза растопыренными пальцами надавил. — Хотел, как блатные? Не скули. У урок свой устав. Можно и так. Боец задергался, замычал. Командиры с испугу потянули из карманов оружия. Никто от Ковторанга такой прыти не ожидал. — Ну что, как урки или как в армии? — В армии, — прохрипел боец. Ковторанг разушал пальцы. — Тогда поднялся, оправился, утерся и встал в строй. — Еще у кого-нибудь вопросы имеются? — Ну, какие тут вопросы, когда все так наглядно и доходчиво? — равняясь Смирно! — рявкнул Кафтаранг. Строй подтянулся. — Это важно — ломать личный состав через самые простые в исполнении команды и не перегибать. — В общем, так, мужики, — уже вполне миролюбиво сказал Кафтаранг. Кто хочет, как на зоне, тот пусть идет вон туда, к ворам. Им шестерки не помешают. После мы и вас, и их перекуем. А кто желает по уставу, милости прошу ко мне. Сахарной жизни не обещаю, но в петушарню никого загонять не буду. Честно служить станем, честно умирать. Середины не будет. В одной лодке мы плывем, и либо выгребем, либо все потонем, как моряк, говорю. Такая наша судьба. А теперь слушаем мою команду. — Земляки или друзья предателей. два шага вперед. Вы с ними хороводы водили, вам и приговор в исполнении приводить. При неподчинении новый расчет на каждого десятого. Из строя вытолкнули несколько бойцов. — От вас тоже, человечек, — обернулся Кавторанг к ворам. — Вам душу из человека вынимать не впервой. — Зарезать, пожалуйста, а ваше оружие в руки брать не будем. — Да вы что! — театрально удивился Кавторанг. — Тогда я объявляю приговоренным амнистию, и если они вас тут прилюдно оприходуют. Думаю, они против не будут. Ребята, вы гладкие, упитанные. Не каждая баба такими формами похвастаться может. Он какие ряхи из задницы наели. — А ответку за беспредел держать, когда на зону вернешься, не боишься? — А я не вернусь. Нет мне туда ходу. И вам тоже. — Нам, как на фронте, или в землицу, или до полной и окончательной победы. — Впрочем, у вас альтернатива есть. В гарем вас всегда примут. Воры аж зубами заскрипели. Потому что видели тогда и теперь. Ковторанг не на члак, и даже не кум. С ним не столкуешься, на испуг не возьмешь и на ножечек не насадишь. Он сам кого хочешь напугает и в бараний рог скрутит. — Но кто добровольно-принудительно? — Я. — из толпы, расталкивая воров плечами, выдвинулся парень. — Как звать? — Меченый. — А если без кликух? Если как положено. Тогда заключенный Румин Задунайский. Звать Илья. Батюшку Владимиром кликали. — Дворянская кровь и бабушка Фрейлина. — Точно так. И бабушка, и дедушка в палаты белокаменной вхожи были. С государем-императором знались, и ручку ему лоблазали. — Заливаешь, поди? А может, и так. Что вам имя мое, когда я сам здесь перед вами со всеми своими гнилыми потрохами? Сучился! Зло прошипел кто-то сзади. Лучше сучиться, чем зашквариться. Парень посмотрел на Ковторанга. Бери меня в свою команду. Ребята, вы здесь, как я погляжу, серьезные. На фрейров не похожие, Бодягу не разводите. Один хрен, не мытьем, так катанем доломаете. Он рванул картинно на груди рубаху. Эх! Прощай, жизнь моя вольная, воровская. Был я в законе, а нынче под закон, как под паровоз попал. Банкуй, начальник, твоя взяла. Давай сюда свою волыну. Правый суд вершить. Ковторанг вынул из кобуры пистолет, передернул затвор, загнав один патрон в ствол, выщелкнул, сбросил обойму. — Не здесь, в тире. — Всем! — Слушай мою команду. А дальше обычным порядком. Подвал без окон, с единственной железной дверью, дальняя стена, зашитая досками, мишени в рост и... Люди. Живые. И уже в тире была поставлена последняя точка. Вернее, многоточие. Дерьмовое дело, но уже привычное. Вечером сели командиры по зековской привычке на корточки, папироску по кругу пустили, хотя у каждого в кармане свои были. Убитых не вспоминали. Что было, уже прошло. У зеков каждый божий день соседи по нарам вперед ногами из барака съезжают. По всем не наплачешься. — Лихо ты, вторанку умеешь с личным составом воспитательные беседы вести, — похвалил партизан. — У меня грешным делом тоже коленки задрожали от твоего рыка. Где-то глотку драть научился. — Жизнь научила. Я ведь разного народа на передке повидал. И начальники случались, и блатные, и школьники вчерашние. Всех под один знаменатель приходилось подводить, гражданскую дурь вышибать. Мне солдаты нужны были, бойцы, а не шваль подзаборные. Но там проще было. За мной армия стояла, верховный главнокомандующий, страна. Дело наше правое. И трибунал, и он, как без него. За нами кто? Меня тоже иногда сомнения берут. А сомнения только кулаком или пулей выбить можно. Хотя в армии не так жестко стелили. Там близких за чужие грехи не притягивали. Хотел было Жуков приказ протолкнуть, чтобы родственники за предателей и дезертиров вплоть до высшей мира отвечали. Да Сталин не дал. Спросил, кто у станков стоять будет, кто победу ковать. Мало было Жукову солдатской крови. К солдатским матерям и сестрам потянулся. Хорошо, что не получилось. «Шлепнул бы его?» — спросил Крюк. С превеликим удовольствием, и не промахнулся бы. Видел я, как он воевал, позиции фрицев трупами заваливая. Сам по ним в атаку бегал, так, что под ногами чавкало, и сапоги вязли. Вдарит мина, ты весь в кишках, требухи и гнили. Падаешь на трупы и зарываешься, чтобы осколком не зацепило. В три слоя солдатики друг на друге лежали. Он новых по ним на убой гнал, говорил, — Ничего, бабы еще нарожают. Нельзя так воевать. Умом надо, а не кнутом. Так и у нас кнут. Нам иначе нельзя. Одна слабая душонка тыщется, всех за собой потянет. Я ведь понимаю. Перешагнули мы черту, обратного хода нет. Из списков живых нас вычеркнули, а к мертвым пока не причислили. Кабы не близкие, не отцы и матери. Так что придется верой и правдой. А остальное не нашего ума дело. — Я за свой окопчик отвечаю, ты за свой. А тот, кто нами командует, он высоко сидит, отсюда не видать. Но если что, выход всегда найдется. — Какой? На худой конец пулю в висок и все дела. Смертвеца какой спрос? — Будет спрос, — покачал головой Абвер, — Из живого, и с мертвого. Собравшиеся посмотрели на Абвера. — Не дураки нас сюда загнали? — Понимают, что любой захочет родных спасти, свою жизнь добровольно перечеркнув. Не оставили нам лазейки. Пуля в лоб приравнивается к предательству со всеми вытекающими последствиями. Не принадлежат нам нашей жизни. — Откуда знаешь? — Знаю. И вам до сведения довожу, а вы бойцам в голову вбить должны. — Вот суки. Может быть. Только иначе такую свору в узде не удержать. И нас не удержать. Сытую жизнь в теплой псарне отрабатывать надо. — Это верно. Курят командиры, думают. — О чем? — Наверное, о том, что увязли, как мухи в паутине, и чем больше дергаться, тем крепче прилипаешь. Так что сиди и не жужжи. — А может, это и к лучшему? — вдруг сказал Крюк. — Чем? Что нас круговой порукой повязали? — Именно так. — Урки в банды сбиваются, и годами делишки свои гнусные вершат безнаказанно. Почему? Потому что кто в воровскую среду попал, тот назад не выскочит. Понятий воровских больше, чем законов. И не прокуроров они боятся. Каждый за косяки свои не сроком, а жизнью отвечает. Ошибся, перо в бок и весь разговор. Продался ментам, тренькнул лишнего. Тебя из-под земли достанут. Не теперь, так позже. Во все стороны малявы разошлют. Сыщут и смерти предадут. Не спрятаться. От того и молчат они, когда барбосы их за язык клещами тянут. — Ты, что ли, барбос? — Я был. И барбосом, и уркой, и зэком, так что со всех сторон смог познакомиться. Блатные они всегда друг друга прикроют. И на воле, и на зоне. Да вы сами видели. Мужиков в лагере по десятку, а то и по сотне на одного урку приходится». Только они, каждый сам за себя, и оттого блатные всегда вверх над ними держат. Позови политических на помощь. Никто не встанет, за шкуру свою трясясь. А блатной так не сможет. На перо животом полезет, если вор прикажет, или его самого быстро в парашу макнут. Верно. Только к чему ты это все говоришь? К тому, что не армия мы, скорее банда. Да, Ковторанг, не армия. И в том сила наша, потому что свои законы и порядки пишем, без оглядки на наука. А коли так, коли мы друг за друга не только своей головой отвечаем, но и близкими своими, то много чего наворочить можем. Поодиночке нам из этого капкана вовек не выскочить. А если всем вместе? Да по таким правилам. Куда выскочить? Куда — не знаю. Но знаю, откуда. Может, крюк и прав. Сообща когти рвать с подручней. А если так... — Если отступников без суда и следствия... — Нет, через следствие и по суду, но по-нашему. Без адвокатов, прошений, обжалований и помилований. Без тягомотины. — Как у воров? — Да. Собрались, выслушали, порешили, привели в исполнение. И чтобы никто не выскочил, даже если в бега подался, найти его, хоть через год, хоть через два, и привести в исполнение. Без срока давности. Тогда никто не дернется. — А надо ли... Может, просто переждать, чтобы или поди или и шаг? Не дождемся. Слишком много за нами всего числится, и слишком много мы лишнего знаем. Или кто-то считает, что нам за наши подвиги, за того же Жукова, медальки на грудь повесят? Нет. Победим, свои нас зароют. Проиграем, чужие душу вынут. Мешать мы всем будем, как больной зуб, который рвут без сожаления, с мясом и кровью. Может, и повезет, да только я в это не верю. — Все вы понимаете, не раз говорено. И Семенович понимает, поэтому и воров к нам притащил, чтобы на них, когда ноги делать придется, опереться можно было. — Допустим, что так. — Так, да не так. Если всех и каждого крови не повязать, ни в какой малине не отсидеться. Чужие мы там. И рано или поздно сурками схлестнемся. Или кто-то, прощение себя выслуживая, сдаст нас властям. — Нет, тут только если родичи подвязывать. Отступника власть может прикрыть, а всех родственников не спрячешь, кто-то да останется. Он и Кафтаранг говорил, что его сомнения одолевают, только близкие их перевешивают. — Было? — Было, — кивнул Кафтаранг. Моя жизнь гроша Ломанова не стоит, что на зоне, что здесь, а родных жаль. И у всех так. Вот он, хомут, из которого, как ни брыкайся, не выпрыгнешь. И он же кнут. Только он теперь в чужих руках. Поэтому мы туда, куда Седаку нужно, скачем. А был бы в наших, мы бы сами дорогу выбирали. Запрячь нас хочешь? Хочу. И вы хотите. И узду тут затянуть придется сильнее, чем теперь. Чтобы нас больше нынешнего хозяина боялись. Там, где он вожже ослабит, мы в полную силу тянуть должны. Кто страшнее, на того и оглядываются. Точно так. По суровым законам жить предлагаешь. Раньше нас посторонние душили, а теперь мы друг друга за кадык взять должны. Так мы уже по другим законам живем. Только нам эти законы извне навязали. А по мне так лучше самого себя до мяса пороть, чем меня посторонние жалеючи стегать будут. Что конкретно предлагаешь? Еще не знаю. Но про армию, которую Ковторанг так любит, надо забыть. Банда мы. Простая банда. И жить нам придется по своим законам. Или, или не жить. Разговор был скользкий, когда нужно говорить о главном, но говорить так, чтобы за язык друзья-приятели не ухватили и хозяину на тебя не донесли. Это как по тонкому весеннему льду идти, а лед, того и гляди, под тобой проломится, и ты камнем пойдешь ко дну. Но и не говорить нельзя, так как ситуация назрела, и не сегодня-завтра всех их под белые рученьки возьмут из высоких кресел на нары пересадят. Тут только намеками и полунамеками, от которых откреститься можно. Вот заключение врачей. Бери раздал машинописные листы. Я попросил собрать консилиум и дать объективные прогнозы относительно здоровья э, пациента. Все уткнулись в текст. Да, список болезней не маленький. А какой может быть набор заболеваний у мужчины, перешагнувшего 70-летний рубеж, да и ведущего не самый здоровый образ жизни? Инсульт в 45-м году, чуть не закончившийся смертью пациента из-за хронического пятилетнего недосыпа и напряженной по 15 часов в сутки без выходных и отпусков работы. В 49-м второй инсульт с временной потерей речи. В 51-м начались провалы в памяти Летом 52-го, согласно заключению академика Виноградова, осмотревшего Сталина, у пациента отмечено резкое ухудшение здоровья, в том числе прогрессирующий атеросклероз мозга, в связи с чем ему было настоятельно рекомендовано отказаться от политической деятельности и уйти на покой. Но этого не случилось. Прогнозы? Разные. При определенных обстоятельствах, чрезмерной физической или нервной нагрузки, эмоциональной встряски. Ошибки в лечении может случиться еще один инсульт. В любой момент. Нервная нагрузка это понятно. Работа у пациента такая, что приходится каждый час оглядываться, подозревая всех и во всем, а это мало способствует душевному покою. Встряска может случиться. А что Лаврентий имел в виду под врачебной ошибкой? Вот этот пункт отчеркнули строку в тексте. Ошибка. Это случайная передозировка лекарств или их несовместимость. Препараты довольно сильные и при определенных обстоятельствах могут спровоцировать приступ. Сами понимаете, от этого никто не застрахован. Все кивнули, потому что поняли. Лечение — это всегда тень на плетень. Это тебе не яд в ухо и не табакеркой по башке, раскроивший надвое череп. Просто пара лишних капель прописанного препарата или не та таблетка под язык. Разберись потом. Именно поэтому мы самым тщательным образом должны наблюдать за течением болезни и лечением нашего дорогого товарища Сталина, добавил товарищ Берия, внимательно оглядывая соратников. Предлагаю заменить часть медперсонала на более компетентных и внимательных товарищей. Надо обсудить и сообща принять новые кандидатуры. Все слегка напряглись. «Сообща» — это значит разделить ответственность. Страхуется Лаврентий, вяжет их одним узлом. Более того, мне кажется, необходимо пересмотреть медицинские рекомендации в сторону более тщательного и действенного лечения. Многие препараты уже не действуют должным образом. так как организм к ним привык. Я тут советовался с фармакологами. Они утверждают, что лекарства лучше чаще менять для достижения большего лечебного эффекта. И тут все согласились. Если следовать рекомендациям врачей, то вина, в случае что, лежит на них. Правда, пациент непростой. Иосиф может не согласиться с заменой персонала, к которому привык. «В этом вопросе, мне кажется, Политбюро должно проявить принципиальность», — заявил Хрущев. «Для нас жизнь товарища Сталина очень ценна, чтобы мы могли идти у него на поводу в таких вопросах. Его жизнь принадлежит стране и народу, и мы не можем допустить». «Да, верно. О здоровье Владимира Ильича тоже заботились товарищи по партии. Направили в горки, несмотря на его сомнения». Благодаря этому он, возможно, прожил на несколько лет дольше. Владимир Ильич понял и исполнил решение партии. Когда речь идет о жизни нашего вождя и друга, мы не должны проявлять мягкотелость. Или мы готовы рисковать его здоровьем? — Нет, конечно, нет, — горячо заверили все. — Народ не простит нам, если с товарищем Сталиным что-то случится. Может поместить Иосифа для более серьезного обследования в клинику или санаторий, например, в Крыму. Там мы оградим его от нервных перегрузок, обеспечим максимально щадящий режим. Исключено, сдача он не уедет ни при каких обстоятельствах. Вы же знаете его отношение к себе, к делу и к нам, — добавил кто-то. Значит, надо организовать обследование и лечение на месте. обязав врачей каждый день докладывать о состоянии его здоровья. И в случае кризиса созвать врачебный консилиум и, следуя медицинским рекомендациям, поместить пациента в стационар единогласным решением Политбюро. Силой! Если для спасения жизни вождя потребуется применить силу, мы обязаны будем это сделать, если с ним что-то случится». Нам не будет прощения. Или кто-то считает иначе. Все снова согласно закивали. Да, может быть. Иосиф, как никто другой, заслужил отдых. Подлечившись, он снова сможет с утроенной силой руководить страной. Фразы звучали как праздничные, застольные тосты, за здравие. Но смысл в них на этот раз был иной. потому что говорили за упокой. Теперь хочу поставить вопрос о наших действиях при наихудшем варианте развития событий. В случае, если врачи, если медицина, окажутся бессильны, все напряглись, хотя понимали, что именно ради этого вопроса они здесь собрались. Если случится худшее, нельзя пускать руки, как бы невелика была горечь потери. Мы должны продолжить дело товарища Сталина, подхватить поднятые им и Лениным в семнадцатом году знамя революции. Страна не может остаться без руководства. И надо, превозмогая и сплотившись, приложить все возможные усилия, собрать волю в кулак. Хотя невозможно представить, как мы сможем жить без нашего дорогого Иосифа. А дальше пошел разговор сугубо деловой, с дележкой будущих портфелей, полномочий, должностей и сфер влияния, со сколачиванием коалиций и союзов, хотя глава государства был еще жив, более-менее здоров и не помышлял ни о смерти, ни даже об отставке. Но если не успеть, то можно... опоздать? Политика — это искусство допусков, предположений и поиска компромиссных решений, и если им не договориться теперь... то после придется драться за портфели не на жизнь, а на смерть. А если договориться, то товарищ Сталин обречен стать трупом, как минимум политическим, запертым в саркофаге какого-нибудь престижного санатория. Как Ленин в горках. Ну или... Встреча, как пишут в газетах, прошла в теплой дружеской обстановке, хотя за столом собрались соперники, а в скором времени, возможно, враги. но теперь их объединила общая цель — свалить вожака, чтобы занять его место. Кому? — это следующий вопрос. Будем считать, что мы пришли к согласию и сможем общими усилиями продолжить дело, начатое Лениным, Сталиным, на благо нашей страны и советского народа. Но, надеюсь, все мы надеемся, что до этого не дойдет, И товарищ Сталин доживет до ста лет. И к этому мы приложим максимум усилий. Пришел? Садись. Петр Семенович сел на краешек стула. Въевшаяся в натуру зэковская привычка сидеть на уголке, демонстрируя следователям свою убогость, уважение и готовность внимать добрым советам. А если усесться, разваляясь, да на спинку откинувшись, это может сильно не понравиться. Но главное, с уголка проще вскочить в любой момент или удачно упасть, если тебе по роже кулаком въедут. Зэки, они кругом на краешке. Берия остановился, глянул испытующе. — Что твои люди? — В порядке. Бегают, стреляют, повышают боевую. А чухались? С трудом. — Уверен в них? — Теперь уверен. В которых не верил, тех уже нет. Я контролирую ситуацию. — Ушки свои имеешь. И ушки, и глазки. Без этого нельзя. Часть людей пришлось сдать, но остальные работают. — Ладно. Это твои заботы и твоя ответственность. — Башкой за каждого отвечаешь. — Я знаю. — Завтра или послезавтра выезжаете на объект. На этот раз без второго дна. Берия расстелила на столе карту. «Нужно расположиться максимально близко и взять под контроль вот эту дорогу». Петр Семенович склонился над картой. «Знакомые место, вернее, подходы, которые он уже изучал. Лес, единственная петляющая дорога, периметр, обозначенный пунктирной линией, обрез зданий с обозначением внутренней планировки. Неужели...» «Можно вопрос?» Вопросы товарищ Берия любил. Если человек не задает вопросов, значит, он либо дурак, либо трус, который боится лишнее слово поперек начальству сказать, либо ничего не собирается делать. Вопросы должны быть всегда, если ты работаешь на результат. А вдруг нас местные менты, о, простите, милиционеры заметят, документы начнут проверять, вопросы задавать. Бумагами прикроешься. Я обеспечу. Милиция от бумажек с печатями МГБ. Как черт от лады нашарахается. Только держаться надо понаглее. А если они что-то заподозрят и выше сообщат, или охрана нас заметит? А вы на рожон не лезьте. Схоронитесь где-нибудь в лесу и замрите. Там у вас, кажется, партизан есть. Вот пусть и организует. От немцев он ведь как-то прятался. Партизан один был, да и фрицы в лес глубоко не совались. А здесь... Петр Семенович еще раз посмотрел на карту. Редколесье, скорее парк, чем лес. Такой толпой за кустиками не спрятаться. Можно, конечно, землянку выкопать, но теперь февраль, следы на снегу остаются. По ним, как по тропке, в лагерь прийти можно, и собаки не понадобится. Если охрана заметит свежие следы, уходящие в лес, то обязательно по ним пройдет. В этом месте наверняка без разрешения даже лесникам шагу ступить нельзя. Берия поморщился. — А вы не высовываетесь. — Можно и не высовываться, но сам схрон вычислить нетрудно, даже если следы на снегу заметет. — Как это? — По дерьму. Народа много, куда-то все отходы девать нужно. Когда людей мало, то можно яму в землянке вырыть и лапником прикрывать. Но при таком числе едоков. Здесь придется парашу оборудовать и выносить раз в сутки... Или из землянки такой дух пойдет, что за версту в нос сшибать будет. Кроме того, тепло. Когда столько людей в землянке, и все дышат, да еще и снег плавит, и еду готовят. Сулуруп с хроном может осесть. И пар поднимается, на ветках инеем оседая. Тепло и влагу земляным накатом не удержишь. Влага дырочку найдет». Схроны лесных братьев не только зимой, но и летом, на рассвете, вычисляли по колебанию теплого воздуха, поднимающегося над землей. Тогда посади людей в машины, и пусть они там сидят. Круглые сутки. Ничего, не помрут. Померить, конечно, не помрут. Но как будут боевую задачу выполнять, если закоченеют? Возить их греться? Но такая смена машин неизбежно привлечет внимание. Машина не иголка, ее всегда видно. Предложение? — Не знаю. Нужно людей как-то легально возле объекта расположить. Может, лагерь разбить, палатки армейские поставить, под видом учений. — Военные, вблизи объекта. Чушь. И Министерство обороны начнет свой нос совать. — Что это за палатки? Откуда люди? К кому приписаны? — Пара запросов, и все. — А если строительство? — Что, например? — Просеку нужно прорубить, столбы вкопать или дорогу проложить. Кто эту работу будет делать? Зэки. Гражданским такой подряд никто не доверит. А зэки под круглосуточной охраной? Так может начать что-то строить? Стройка не будет привлекать к себе внимания, как машины или следы в лесу. К стройкам все привычны. Поставить барак, обнести колючей проволокой с фонарями и вышками и начать заливать фундамент. — Умно. Необходимые бумаги, проект и разрешение я обеспечу. Машины бортовые, материалы возить тоже. На них, если что, до объекта пять минут ходу. — Будем строить. — Еще гражданских архитекторов и инженеров прикомандируйте, чтобы веры больше было. Пусть они считают, что это стройка. — Но тогда строить придется. — Значит, будем строить. Не впервой. Товарищ Берия припечатал ладонь к столу. — Молодец, Петр Семенович. Умеешь мыслить. Такую маскировку придумал, что никому в голову не придет. — Ценю. — За какой срок справишься? — Если все бумаги и материалы будут в наличии, за неделю. — Неделя много. — Три дня. Народы у тебя в достатке. Одни будут колючку тянуть, другие — барак собирать. Если что, костры разведешь или палатки для ночевки поставишь. Работать круглосуточно, в три смены. На стройку наложу гриф секретности, чтобы никто не совался. Если кто-то посторонний проявит ненужные любопытства, то вывезешь своих людей, а я на их место обыкновенных заключенных и в охру подгоню. Действуй, Петр Семенович. Большое дело тебя ждет. Справишься? Все статьи с тебя сниму и домой с почетом отправлю. Товарищ Берия встал, пожал Петру Семеновичу руку и добавил. — Верю тебе. А что при этом подумал, это только ему одному ведомо.